Глава 20. В отличие от Евстахия Велоревича Нуридинова, профессор Смирнов Сергей Петрович списывать студентам не давал. Во время зачетов и экзаменов он ходил по аудитории, внимательно разглядывая студентов, не оставляя шанса не то что достать шпаргалку, а даже обратиться с вопросом к соседу. Физика ⁇ одна из фундаментальных наук, а значит ее должны знать все, кто претендует на высшее образование. Так считал профессор Смирнов с первого дня своей работы преподавателем. За всю свою жизнь он не поставил ни одного автомата и никогда, никогда не делал поблажек тем студентам, за которых хлопотали другие преподаватели. К нему пару раз подходили с намеками на то, что студент такой-то не просто так себе мальчик, и неплохо было бы отнестись к нему благосклонно и не мучительно на экзамене. В таких случаях Смирнов гонял непростого мальчика по теме так, что тот выходил из аудитории практически со слезами на глазах. Естественно, с пересдачей на следующей неделе». За это Смирнова не любили ни студенты, ни коллеги. Но он и не жаждал их любви. Ему нравилось впечатление, которое он производил на людей. Первый и последний раз он нарушил свои принципы с Викой Клениной. Нет, он не ставил ей автоматов и не делал поблажек на экзаменах. Но ему было приятно стать объектом ее интереса. Ни до, ни после у него не случалось романов со студентками. Хотя бы потому, что среди студенток технических специальностей редко встречались красотки. А если вдруг встречались то они оказывались слишком глупы и быстро вылетали с курса. Смирнов же одинаково ценил в женщинах и красоту, и ум. Вика Кленина стала исключением из правила, сочетая в себе и то, и другое. И хотя ее великолепная защита диплома и не менее великолепная защита кандидатской диссертации целиком и полностью были его заслугами, он всегда считал ее умной девочкой. Только она оказалась куда умнее и хитрее, чем он предполагал. После развода с ней он стал еще жестче со студентами. Вот и сейчас, выйдя из парадной своего дома, Смирнов увидел сидящего на ступеньках паренька с длинными черными волосами, в темной майке с изображением черепа и черных тяжелых ботинках, которого завалил на экзамене в начале июня. Заметив профессора, паренек вскочил со ступенек и бросился к нему, как будто боялся, что Смирнов шмыгнет при паркованной машине, не заметив его. «Сергей Петрович, Сергей Петрович, подождите!» Смирнов остановился и с насмешкой посмотрел на студента. «Вы совсем обнаглели, Хмельницкий? Уже домой ко мне являетесь?» Паренек Хмельницкий остановился, виновато потупив взгляд, что при его внешности выглядело настолько нелепо, что было даже не смешно. «Простите, Сергей Петрович, я все сделал, как вы просили, все отвез, записку девчонке отдал. Затраторил тот». «Лично?» – Смирнов мгновенно нахмурился. «Нет, что вы, как договаривались?» «Тогда откуда знаете, что записка предназначалась девчонке?» «Читали?» Теперь Хмельницкий испугался не на шутку. «Нет, Сергей Петрович, клянусь, богом не читал». «Богом?» Взгляд Смирнова снова стал насмешливым. «А я думал, вы дьяволу поклоняетесь». Он кивнул на его футболку. «Ладно, давайте зачетку». «Ну, я подумал, не парню же вы любовные письма пишете». Осмелел Хмельницкий, видя, что Смирнов прислонил зачетку к стеклу большого черного недорожника и рисует в ней удовлетворительно». Значит, девчонки. Лучше бы ты на экзамене думал, пробормотал Смирнов, возвращая зачетку студенту. Все, уйди с глаз моих. Надеюсь, до сентября я тебя больше не увижу. Хмельницкий выхватил у него зачетку и, отсолютовав ею, кинулся к грибку станции метро на противоположной стороне улицы. Смирнов проводил его взглядом, а затем открыл машину и забрался внутрь. Вот и он поставил первый в жизни своеобразный автомат, но его это не смущало. Сегодня его вообще мало что смущало, ибо он надеялся провести приятный вечер и, возможно, не менее приятную ночь. А уж там как пойдет. «Натали, вдали моей печали, Натали», – пропел он себе поднос, включая поворотник и выезжая на дорогу. До дома Наташи Красновой ехать было не меньше получаса. Дорога домой показалась ей одновременно и невероятно длинной и безумно короткой, Таксист слушал радио с какой-то слишком быстрой и непонятной таши музыкой, а попросить его выключить она почему-то не решилась. К тому же он так лихачил, играя в шахматы с соседними машинами, что же спустя пять минут дороги её укачало, и всё съеденное на обед грозило покинуть пределы желудка. Хотя съесть она успела не так много, это всё равно было бы неприятно. В то же время её дом показался за очередным поворотом слишком быстро, а там наверняка Антон, видеть которого после дня, проведённого с повелцом, хотелось ещё меньше». Она расплатилась таксистом и едва успела вытащить из машины пакет с едой, как заметила сидящего на скамейке у подъезда мужчину, который пристально ее разглядывал. Таша мгновенно узнала его. Сергей Смирнов, бывший муж Виктории Клениной, номер один. Она не успела задаться вопросом, что он делает возле ее дома, как он встал и направился к ней. «Сергей?» – полувопросительно произнесла она. «Я уж думал, вы решили уйти в подполье». Он улыбнулся ей. «Молодой человек у вас какой-то нервный. Где вы, не знает. Номер телефона дать отказался. Пришлось караулить. И я рад, что с вами всё в порядке». Таша едва не застонала. О том, чтобы возвращаться домой, теперь не могло быть и речи. Антон достанет её своей ревностью. Сначала Дементьев, теперь Сергей. Ещё и дом не ночевала. Если, конечно, он не начнёт строить из себя униженного и оскорблённого и не будет молчать целую неделю. Раньше её это волновало, Она пыталась как-то извиниться и исправить положение, но сейчас не отказалась бы от подобного сценария. «Со мной всё в порядке», — подтвердила она, перекладывая пакет из руки в руку. От неё не укрылось, как в окне третьего этажа колыхнулись шторы. Антон смотрел в окно. «Вы за меня волновались?» «Да». Лицо Сергея помрачнело. «Вы, наверное, не знаете, но этой ночью убили Вику Кленину. Игра продолжается. Я решил проверить, как вы». И, если честно, он смущенно улыбнулся. «Надеялся, что вы согласитесь провести со мной время. Не в романтическом смысле. Я все еще считаю, что ваше присутствие ночью рядом со мной способно меня защитить от этого психа, кем бы он ни был». Таша с удивлением поняла, что ей нравится его смущение. И хоть она вовсе не пылала желанием находиться рядом с ним ночью, ни в романтическом, ни в каком другом плане, сейчас это показалось ей не такой уж плохой идеей. «Все не домой идти». Она бросила быстрый взгляд на окно своей квартиры, убеждаясь, что Антон все еще следит за ними. А затем улыбнулась Сергею и даже шагнула к нему ближе. «Насчет ночи пока не обещаю, но с удовольствием проведу время в вашей компании прямо сейчас». «Моя машина припаркована за углом», сообщила он обрадованно, галантно предложив ей локоть. Что бы ни произошло между Настей и Кириллом, узнав о том, что муж угодил с отравлением в больницу, Она моментально перестала изображать из себя «Снежную королеву». Дрогнувшим голосом уточнила адрес и обещала приехать сразу, как сможет. Смогла она даже раньше, чем Деметьев ожидал. Он сам еще оставался в больнице, надеясь, что врачи все же приведут Кирилла в сознание, и тот сможет объяснить, что произошло. А пока на полной тревоге короткий вопрос Насти, он был вынужден ответить сам. «Я нашел его уже без сознания. Он принял то же лекарство, от которого умерла его сестра предыдущей ночью». Пузырёк с таблетками он держал в руках. Дверь в квартиру была открыта. «Пока не могу сказать, сам ли он принял яд или его кто-то вынудил». Об опасной бритве, припачканной в крови, которую он уже успел отправить на экспертизу, Дементьев ничего говорить не стал. «Это я виновата», – пробормотала Настя, опускаясь на один из неудобных стульев, на которых всем сопровождающим предлагалось ждать новостей. «Почему вы так считаете?» – мягко уточнил Дементьев, садясь рядом – чтобы не нависать над ней этим тем самым не нервировать. «Вы поссорились? Думаете, он мог попытаться отравиться из-за этого?» Она сначала вздрогнула, на мгновение задумалась, потом неуверенно покачала головой. «Нет, не думаю. Мы поссорились, но...» «Кирилл... Он не такой, понимаете?» «Он бы не стал травиться». Ее голос прозвучал так, словно она пыталась убедить в этом саму себя. «Тогда почему вы сказали, что виноваты?» «Потому что это я попросила его уехать. Это было глупо, учитывая обстоятельства. В смысле, разделяться. Он остался один и был уязвим. А что между вами произошло такого, что вы попросили его уехать?» Настя заметно смутилась, даже немного отвернулась, явно не желая обсуждать эту тему. На стене висел плакат с правилами профилактики гриппа, но состоял он сплошь из картинок, поэтому ничего читать там она не могла хотя Дементьев сильно сомневался, что она видит даже картинки. «Это личное?» – наконец произнесла она. «Ко всему происходящему отношения не имеет». «Анастасия, простите, забыл ваше отчество. Можно просто Настя?» «Хорошо, Настя, поверьте мне на слово. Я спрашиваю вас об этом не потому, что люблю копаться в чужом грязном белье и слушать о размолвках». Ситуация складывается так, что сейчас вообще непонятно, какие факты и события имеют отношение к происходящему, а какие нет. Поэтому я вынужден спросить вас еще раз, по какой причине вы поссорились с мужем и попросили его уехать? Она снова долго молчала, то ли собираясь с мыслями, то ли подбирая правильные слова. Ее пальцы то сжимали небольшую дамскую сумочку, то отпускали ее. В конце концов она заговорила тихо и монотонно. «Вы, наверное, не в курсе, что Эдик Кириллу не родной сын. Его настоящий отец бросил меня, когда узнал, что я жду ребёнка. Просто исчез из моей жизни и больше никогда не появлялся. Кирилл тогда меня очень поддержал, предложил жениться. Я знала, что он влюблён в меня, и мне не хотелось использовать его чувства, чтобы устроиться в жизни. Но он сказал, что сам хочет этого, что всё понимает и на всё согласен. У меня было безвыходное положение, одна с ребёнком без поддержки я бы не справилась». Мои родители живут далеко, и у них еще трое детей, на их помощь я не могла рассчитывать. Я никогда Кирилла не любила, но была благодарна за это. Считала его очень благородным. Согласитесь, на такой поступок пойдет не каждый мужчина. Тем более, что это спровоцировало его конфликт с родителями, который уладился далеко не сразу. Он был молодым, красивым врачом, подающим большие надежды, и мог найти себе гораздо более достойную партию, чем провинциалка из Сибири с пятимесячной беременностью. Она снова ненадолго замолчала, все еще не глядя на Дементьева. Тот не торопил, ждал, когда она сама продолжит. Настя вздохнула и на одном дыхании закончила. А теперь выяснилось, что это он надоумил отца Эдика нас бросить. Все эти годы он скрывал даже сам факт того, что был с ним знаком. Когда все выяснилось, я не захотела его видеть и попросила оставить нас с Эдиком на даче, чтобы мы могли быть порознь, вот так. Она, наконец, повернулась к нему и спросила, как показалось Дементьеву даже с некоторым вызовом. «Ну как? Это поможет вашему расследованию?» «Вероятно», – кивнул тот. «Если вы мне расскажете, как именно вы узнали правду». «От кого?» Настя выглядела растерянной. Она пожала плечами и немного смущенно сообщила. «Не от кого. Я просто нашла фотографию на столе в кухне». «Какую еще фотографию?» «Старую фотографию, на которой Кирилл и Валера, это настоящий отец Эдика, запечатлены вместе». Снимок групповой, но они оба там хорошо видны. Остальное Кирилл сам рассказал. Как вы думаете, кто мог положить на стол эту фотографию и зачем? Настя растерялась еще больше. Я не знаю. А когда это произошло? В ту ночь, когда погибла Инна. Дементьев некоторое время молча разглядывал Настю, пытаясь понять, действительно ли она ничего не понимает или только делает вид. И вам на самом деле кажется, что это не имеет отношения ко всему, что происходит? Серьезно? Кто-то подбрасывает вам фотографию, компрометирующую вашего мужа, чем провоцирует ссору и ваше разделение, после чего Кирилл чуть не погибает, и вы не видите связи между этими двумя событиями? Настя заметно покраснела и снова отвела взгляд в сторону. Ее пальцы сжали сумочку особенно сильно. Наверное... Я кажусь вам круглой дурой. Может быть, вы даже правы. Как иначе объяснить все это? Я действительно не подумала о том, что эти события связаны между собой. Я вообще не могла думать ни о чем другом, кроме как об этом обмане. Сила наших отношений с Кириллом всегда была не во взаимной любви, а в честности. Верности, продиктованной взаимным уважением. А теперь все это рассыпалось, и я не знаю, как дальше быть. Дементьев, понимающий, кивнул и тяжело вздохнул. Женщины порой оказывались очень странными, на его взгляд, существами, с какой-то жутко переломной логикой. Возможно, именно поэтому он в свои 39 лет так ни разу и не был женат. Не выносил он ломаной логики. «А раньше вы часто ссорились с мужем?» «Поинтересовался он, делая вид, что продолжает допрос по делу». «Может быть, он плохо относился к вам или к вашему сыну?» «Часто он давал понять, что вы ему обязаны?» «Нет-нет, что вы!» Настя даже рассмеялась от такого предположения, что показало Дементьеву несколько странным в ее положении. Впрочем, это вполне могла быть реакция на стресс. Он прекрасный муж и отец. О том, что Эдик ему не родной сын, он вообще никогда слух не говорил. Даже когда другие с ним об этом заговаривали, старался скорее свернуть разговор. И хотя я всегда чувствовала себя ему обязанной, он никогда об этом не напоминал. Настя внезапно замолчала, заметив выразительный взгляд следователя И покраснела еще больше. «Я поняла, что вы имеете в виду», – тихо сказала она, хотя Дементьев не проронил ни слова. «Но я не могу не думать о том, что он сам всю эту ситуацию создал». «Настя, если только Кирилл не убил вашего Валерия, то никакую ситуацию он не создавал. Ни он вас бросил. И неважно, по какой причине». Она задумчиво кивнула. «Наверное, вы правы». «По крайней мере, не стала спорить с очевидными вещами», — удовлетворенно подумал Дементьев. «Все же женщины — странные существа». «Ответьте мне еще на один вопрос, пожалуйста», — попросил он, вспомнив кое о чем. «Не могу гарантировать, что это поможет расследованию, но это все же нездоровое любопытство с моей стороны». «Почему у вас Кирилл нет общих детей?» «Вы не хотели?» «Он не хотел?» «Да нет», — она пожала плечами. «Как-то просто не случилось. Мы в какой-то момент проверялись, я здоров, он здоров, но забеременеть у меня не получалось. Прибегать к разного рода процедурам ради зачатия мы не стали. Я никогда не рвалась. У меня уже был ребенок, а он не настаивал». Она вдруг печально усмехнулась. Как выяснилось, считал, что он проклят и все равно ничего не выйдет. Дементьева внезапно бросила в жар. Он даже неестественно выпрямился на неудобном стуле. «Что он считал?» Настя только махнула рукой, снова смутившись. Да, это так. Пока ссорились, он выдал. Мыл он слышал, как мать Тепа перед смертью прокляла их общего отца и всех его других детей, чтобы они никогда не имели семейного счастья. Вот уж никогда не думала, что мой здравомыслящий муж может верить в такое. А он, оказывается, верит. Действительно неожиданно. Пробормотал Дементьев. Проклятие. Опять проклятие. И Нелл говорила о проклятии. И якобы проклятые карты тоже как-то попали в эту семью. Случайно ли? Он все меньше в это верил. У меня к вам остался последний вопрос. Вы с мужем когда-нибудь обсуждали дело Василия Островского-потрошителя? Настя нахмурилась, вспоминая. Вы о маньяке, который убивал женщин? Нет, особо никогда не говорили... Конечно, когда в новостях наталкивались, иногда обменивались парой фраз. «А при чем здесь он?» «Вот и я очень хотел бы это знать», – задумчиво протянул Дементьев. Еще садясь с Сергеем в машину, Наташа испытала приступ иррационального страха. Почему-то ночевать с ним в одной комнате на даче Ленинах было не так страшно, как поехать к нему домой уже в Питере, пусть даже и почти днем. Он, кажется, понял это, потому что уже в пути неожиданно кивнул на пакет с едой из ресторана и поинтересовался. «Надеюсь, вы не несли еду домой к голодающему соседу?» Она была благодарна ему за то, что он не сказал сожителю. «Нет, просто я обедала в компании, но мою компанию внезапно вызвали по срочному делу, поэтому вся еда досталась мне». «Значит, вам и поесть толком не дали». «Увы». Сергей ненадолго замолчал, задумавшись, а потом внезапно предложил воспользоваться случаем и хорошей погодой заехать в какой-нибудь парк, и съесть там её еду вместе, устроив таким образом спонтанный пикник. Таша и не подумала отказываться, тем более к вечеру действительно потеплело, даже вечные тучи куда-то исчезли. Чистое голубое небо озарялось яркими солнечными лучами, и даже прохладный ветер не портил впечатления. Сергей не стал оригинальничать и отвёз их на Елагин остров. Вдоль набережной уже яблоку негде было упасть. Пользуясь наконец-то тёплой погодой, та часть жителей, которая не имела дачи или по какой-то причине не смогла уехать из города на выходные, похватав покрывалые корзинки с едой, выбралась на пикники. С большим трудом им удалось найти место подальше от мамаш с неугомонными детьми и шумных молодежных компаний. Сергей расстелил на траве плед, прихваченный из машины. А Таша вытащила из пакета обед, подумав, что предпочла бы, конечно, съесть его с тем, с кем и собиралась. Какое-то время они молча ели, обмениваясь только минимально необходимыми фразами. Но потом Таша стал неловко от этого молчания. «Надеюсь, такая погода продержится подольше», заметила она, не зная, о чем еще можно говорить с едва знакомым человеком, с которым ее связывает не самая приятная история. «Надоел уже летом завязывать шарф?» «Тем более теперь, когда у вас появился шанс оказаться на таком пикнике с тем человеком, от которого вы это давно ждете». Несколько бестактно предположил Сергей, который, в отличие от нее, явно не жаждал говорить о погоде. Таша несколько секунд молча хлопала ресницами, а потом заливисто рассмеялась. «А вы не страдаете излишним тактом, да?» «А вы этого раньше не поняли?» В свою очередь рассмеялся Сергей. «Мне кажется странным говорить о скучных, безопасных вещах, когда можно говорить о более интересных». «Я ведь верно понял, что в вашей компании за обедом был Повелос». Таша сначала смутилась, но быстро взяла себя в руки. В конце концов, она молодая, почти свободная. Они ведь не женаты с Антоном. Девушка. Повелос тоже давно никому ничем не обязан. Почему они не могут вместе пообедать? Только лишь потому, что она его подчиненная? Так Виктория вообще была студенткой, когда начала встречаться с Сергеем. Это был просто деловой обед. Тем не менее, беззаботно отмахнулась она. «После того, как вы ночевали у него?» Недоверчиво хмыкнул Сергей и, заметив ее удивление, пояснил. «Ваш молодой человек отказался говорить, как можно вас найти, но зато сообщил мне, что дом вы не ночевали. Не думаю, что у вас так уж много вариантов, где можно остаться на ночь». И хотя он намекал на какого-то мента, я полагаю, следователя Дементьева, все же ставлю на повелоса. «Хотя, знаю этот медленный газ, подозревая, что между вами так ничего и не было». «В чем я не прав?» Он самодовольно улыбнулся. «Вы так хорошо его знаете?» Вопросом на вопрос ответила Таша. «Должен же я был узнать нового мужа бывшей жены. Когда-то мне было не все равно, где она, как она и с кем. Да и не такой уж он сложный, ваш шеф. А я хорошо чувствую людей». «В самом деле?» – Таша склонила голову на бок и улыбнулась. «И что же вы можете сказать обо мне?» «Что вы молоды, красивы, но не уверены в себе и в своих силах, поэтому часто соглашаетесь на то, что недостойно вас. И да, сейчас я говорю о том недоразумении, что живет в одной с вами квартире. Вы боитесь, что никто лучше на вас не клюнет и предпочитаете остаться хотя бы с чем-то, чем совсем ни с чем». «Вы искренне, но ветрены. Я полагаю, что вы действительно питаете привязанность к своему шефу. Но если, например, я окажусь более активен и настойчив, вы забудете о нем». «Какая самоуверенность!» фыркнула Таша, тем не менее по-прежнему улыбаясь и не опровергая его слова. «Как и все юные особы, вы мечтаете о человеке, который будет любить вас, носить на руках, решать ваши проблемы». Сергей пожал плечами. И вы устроены так, что будете любить его за это в ответ, кто бы это ни был. Тот, кто устроил эту игру, не мог выдать карту Путаны более удачно. Без обид. Таша прищурила глаза. Разговор перестал быть таким приятным, каким казался ей в начале. Хотя она не могла не согласиться со словами Сергея вслух признавать то, что карту Путаны ведущий раздал верно, она не собиралась. Какой бы смысл в это ни вкладывал ее собеседник. «И поэтому вы надеетесь, что я соглашусь ночевать с вами?» Зло спросила она. «Вы согласитесь, потому что в глубине души вам тоже страшно, как и мне. Смерти не закончились с нашим возвращением в город. Настанет ночь, и снова один из нас умрет. Ваш недоделанный приятель вас не защитит. Появился сейчас волны только гибель Вики. Мне жаль, но она любовь всей его жизни и всегда останется ею. Вам светит только роль второго плана. По крайней мере, до тех пор, пока в его жизни будет происходить хоть что-то, связанное с нею. Остаюсь я. Возможно, сейчас я вам неприятен, но я честен и надежен. А разве не это вам нужно? Таша собиралась много чего сказать ему в ответ на это, но так и не сказала. Он был прав. Тысячу раз прав, черт бы его побрал. Ей было до ужаса страшно оставаться одной. Антона она не считала, с ним то же самое, что и одной. Повелосу сейчас не до нее, поэтому, если не Сергей, то только еще тот следователь. Но почему-то навязываться следователю она не захотела, хотя на даче замечала его заинтересованные взгляды. Да и вчерашнее разочарование, когда она попросила отвести ее к Повелусу, тоже было весьма красноречивым. Возможно, поэтому и не захотела. «Поехали уже к вам, тут становится холодно», проворчала она, поднимаясь с пледа. Он не стал спорить, тем более, что обед они прикончили, а погода действительно снова повернула в сторону похолодания, видимо, в связи с приближением заката. Солнце спряталось за дома, а от воды тянуло холодом. Не обижайтесь на меня, Таша, попросил Сергей уже в машине, пока они по пробкам пробирались через весь город к нему домой. Я не обижаюсь, глядя в окно, отозвалась та. В чем-то вы правы. Хотя, если вы собираетесь быть активным и настойчивым, то лучше вам. «Высадить меня у метро?» Он коротко рассмеялся. «Не бойтесь, я прекрасно понимаю слово «нет». К тому же мне никогда в жизни не приходилось быть уж очень напористым. Как ни странно, женщинам, даже тем, кто намного моложе меня, я нравлюсь, и мне есть из чего выбрать». «Рада за вас». Это прозвучало немного обиженно, за что Таша себя возненавидела, а Сергей только снова рассмеялся. Да До его дома они больше не разговаривали. Сергей припарковал внедорожнику одного из новых домов на Московском проспекте и галантно открыл Таше дверь. У той не было настроения не разглядывать причудливо выстроенный жилой квартал, не обращать внимания на удобство дорогого двора. Она молча вошла за Сергеем в парадную и также молча поднялась с ним в лифте на четвертый этаж. Как ни странно, едва переступив порог квартиры, Сергей, Таша расслабилась. Человек, обладающий таким хорошим вкусом, содержащий жилье в полном порядке и покупающий столько книг, в ее понимании никак не мог оказаться маньяком или насильником. «Будете чай или кофе?» – спросил Сергей, появляясь на пороге гостиной. Таша, рассматривающая корешки книг, слегка вздрогнула, не ожидая, что она кажется так близко. «Когда только успел подкрасться...» «Чай, пожалуйста...» Он кивнул и исчез в направлении кухни, оставив ее наедине со своей гостиной, которую Таша обошла по кругу, только после этого присев на краешек дивана рядом с кофейным столиком. Ее блуждающий взгляд сам собой упал на нижнюю полочку столика, на которой валялись стопки журналов и газет. Однако среди заголовков преимущественно новостных и аналитических журналов ее внимание ничто не привлекало. Она не любила подобные издания. Вскоре вернулся Сергей с подносом, на котором стояла пара чашек, чайник и тарелка с разнообразным печеньем, отчего Таша внезапно почувствовала себя очень уютно.